Существует мнение, согласно которому вся ненависть и вражда были сконцентрированы на Троцком, поэтому Гитлер как бы оставался в тени. Гитлер был пугалом, скорее предназначенным для устрашения партии, нежели реальной угрозой. С психологической точки зрения в этом, по-видимому, есть доля правды. Однако нужно сказать, что недостаточный контакт с действительностью обнаруженный Сталиным накануне нацистского вторжения, не чувствуется в его подходе к советско-германским отношениям в первый период действия пакта. В 1939-40 годах СССР держался непреклонно и отказывался брать на себя конкретные обязательства. Оказывая Германии как союзник определенные услуги, он неизменно проявлял Даже в самых незначительных переговорах цепкость и подозрительность торговался за каждую мелочь. В последующий период войны эти же черты были характерны для его отношений с англо-американскими союзниками. Таким образом, утрата чувства реальности — это своего рода комплекс 1941 года. Возможно, что, осознавая беспомощность своей армии и своего режима перед лицом германского нападения, Сталин продолжал слепо надеяться на дополнительную двухлетнюю отсрочку. Надеяться, вопреки здравому смыслу. Удача сопутствовала ему долгие годы, и он, видимо, окончательно уверовал в благосклонность судьбы. Но, как бы там ни было, 22 июня на него посыпались отчаянные и нелепые донесения с границы «В нас стреляют, что нам делать?» А ведь советская армия была больше по численности, сильнее по материальной части и не хуже оснащена технически, чем немецкая